10 Еще двое ремонтников ждали нас около ведущих под потолок лестничных пролетов. Первый из них, лысый старичок с подрагивающими руками, был начальником бригады с Тимофеем Петровичем Торфом. Второй же, заросший щетиной здоровенной малый, скорее напоминающий пойманного в рабочую куртку кабанчика, чем сотрудника фабрики, представился Иваном Паяло после чего выразительно сплюнул, насмешливо глядя на меня. Закинув на плечо сумку с инструментами, он первым начал подниматься наверх. Ржавая, никогда не видевшая ремонта лестница, зашаталась под его немалым весом. Натужно заскрипели болты. Я приотстал, пропуская ремонтника вперед. Железные ступени опасно гнулись под ногами. Я замер на середине лестницы, Вверху виднелся далекий потолок цеха, внизу — грохочущие станки и чаны с вывариваемым соком сахарной свеклы. значит все всё-таки боишься высоты, интеллигенция!» Ступени сверху сыпанули ржавой трухой, и ко мне спустилась Зубцова. Я промолчал. Не стану же я объяснять, что одно дело — нестись на локомобиле, покачающемся от ветра невесомым мостам верхнего города, Сознавая при этом все инженерное совершенство их расчета, и совсем другое вставать на проржавевший пролет лестницы в десятки метров над землей. Давай, давай, поднимайся! Бояться-то, чего? Сверху падать не страшно. Расшибешься и на кладбище. Страшно только отсюда упасть. Почему? не сразу понял я ее. А потому что живым останешься, только поломанным. «А с такими пострадавшими на фабриках какой разговор? Первая помощь при больничке и на улице в тот же день. Поэтому давай-ка за мной следом. Лестница выдержит. Уж если самого Кошкину выдержала, то и тебя выдержит». Я прищурился. «Кошкин? Это который тот самый? А зачем он здесь был?» Зубцова пожало плечами. Да он, как у нас паропровод рванул, весь цех облазил чуть ли не на карачках, улики искал. Да только какие тут улики, когда в цеху целый день пар хлистал. Ну ладно, интеллигенцы, пойдем, работы много.